Глава 8. Проснулся я с каким-то новым чувством. Долго лежал, думая, что оно означает. А затем внезапно понял, что сегодня десятый день недели, выходной. Неделя здесь была десятидневная и называлась соответственно декада. В месяце было 10 декад, и назывался он гекада. А в году всего было 5 гекад. Правда, оставалось ещё 4 дня лишних потому что полный оборот планеты вокруг светила занимал 504 местных суток. Но там все эти 4 дня праздновался новый годовой переход. Это го время без времени, и поэтому сие было не критично. Первый выходной в Новом мире, по сути, не считать же за таковой моё лежание в госпитале, отработав почти всю декаду Вставая на свет не заря, чтобы успеть и позавтракать, и пойти пешком до академии. Я всё мечтал, что в выходной посплю подольше. Но нет, проснулся как по будильнику и сколько ни ворочился, пытаясь заснуть и поспать ещё, но так и не смог. В итоге пришлось вставать, натягивать мантию и спускаться вниз, на первый этаж, в уборную, где находился умывальник и туалет. Отхожее место напоминало земной унитаз лишь отчасти. Это был каменный куб с дырой посередине, с сидушкой из досок и такой же деревянной крышкой. Прямой и без всяких гидрозатворов сток уходил на несколько метров вниз, где соединялся с разветвленной системой канализационных тоннелей, по центру которых в жалобе текла собирающая нечистоты вода, а по бокам имелись пешеходные дорожки для обслуживающих канализацию работников муниципалитета, Понятное дело, дуло из этой дыры весьма прилично, и ароматы шли один другого прекрасней. Но лучше, конечно, было так, чем как в Средние века в Париже, где выплескивали отходы человеческой жизнедеятельности прямо из окна на улицу, и эта вонючая жижа собиралась в целые зловонные потоки, текла по всему городу. Плодя массо заболеваний и способствуя моде на широкополые шляпы, кожаные плащи и ботфорты по самую задницу, чтобы вброд переходить эти реки из нечистот. Да что говорить, если маленькие балкончики на фасадах домов служили не для любования закатом с чашкой кофе в одной руке и круассаном в другой, а для справления большой нужды прямо на прохожих внизу. Даже Версаль, это помпезное сооружение французских королей, воняло как десяток выгребных ям. Что говорить, если в пиршественных залах, чтобы далеко не бегать, в нишах за шторами вдоль стены, прямо на голый пол, можно было во время пира опорожнить кишечник и весело побежать пировать дальше. Поплескав в лицо воду из омывальника, я насухо вытерся и повесив полотенце обратно на шею, вышел в коридор, зевнув Еще раз потянулся, хрустя суставами, причмокнул, подумав о том, что не мешало бы и поесть чего-нибудь, а то желудок ощутимо сводило. Организм требовал пищи. Как вдруг из прихожей до меня донесся умаляющий голос бабки. «Ну, санульчик, ну, пожалуйста, не уходи!» Такие слегка даже заискивающие нотки в голосе старухи я слышал впервые. Обычно она приправляла отборное желчью каждую свою фразу, а тут смотри-ка ты. Заинтересовавшись, я прошёл по коридору к прихожей, где застал вместе с Шонц, клятающейся за руки весьма щегольские одетого господина с тонкими усиками и выступающим вперёд животом. Но не успел я толком разглядеть незнакомца, как он вздёрнул подбородок, выдернул ладонь из бабкиных рук и холодно заявил: "Нет это дела да. Сокончена. Мы больше не можем быть вместе. Эта связь была ошибкой. От всей этой фразы веяло какой-то дешёвой театральщиной, да и само поведение мужчины было скорее похоже на актёрскую игру, чем на проявление искренних чувств. Но непривычная к подобному женщине этого вполне хватало, чтобы принимать всё за чистую монету. В санульчик. Прощай, Адлауида. Развернувшись, он выбежал из дома, хлопнув дверью. 2 и 2 сложить было несложно. Вероятно, сей муж был тем самым любовником нашей хозяйки, что ловко вытянул у неё все арендные деньги. Понятно, к чему была вся эта сцена. Узнав, что кошелёк у той пуст, он тотчас разрывал с ней и нет сомнений, пошёл искать себе новую жертву. Бабку было ничуть не жалко. Сама при первой же возможности попыталась обогатиться нечестным путем за наш счет, но и злорадствовать, видя, как и ее само облапошивает другой мошенник, и я не собирался. «Ахм!» — кашлянул я. «Стал невольным свидетелем вашей беседы. Боюсь, ваш знакомец просто дурил вам голову». Услышав меня, та резко развернулась, буквально прожигая взглядом. «Ух!» — невольно выдал я, попятившись выглядела миссис Шонс как натуральная баба-яга, злобная, сморщенная, с застрювшимся крючковатым носом. Чую, если бы могла убивать взглядом, давно бы уже мертвый лежал. Твоего мнения не спрашивали, рявкнула старуха. Такой же как он скотина, мушлан, быдло. Все в одинаковые. Ещё смеет мне тут говорить? Та ведь всё это из-за тебя. Речь её становилась всё менее членораздельной как вдруг она села на пофиг при входе и неожиданно заплакала стало как-то совсем неудобно и я почувствовал как на душе заскребли кошки женщина же ведь подумал с раскаяньем какая никакая а женщина всего-то чуточку счастья хотела думала повезло а всего-то надо было что денег изредка давать и просил так галантно ручку целовал сударини называл Начала бормотать она сквозь слёзы. "Успокойтесь, мисс Джонс. Ну, успокойтесь". Я осторожно подошёл, неуловко погладил ту по плечу. "Дыйте да ты", жалетельно шёлся. Дёрнулась та, сбрасывая мою руку. "Тебе-то что до моих горестей?" Нахмурившись, я бросил полотенце на вешалку. После чего, благо был вполне одет для прогулки, решительно подошёл к двери и вышел на улицу. Окинув ту взглядом в обе стороны, заметил волежно удаляющегося Альфонса и поспешил за ним. Толкум никакого плана, если честно, у меня в голове не успело сформироваться, но не хотелось, чтобы этот тип со своими мерзкими усиками вот так легко обдурив бабку, отделался. Сыщик из меня был так себе, а про слежку я только в книгах читал, да и в кино видел. И спалился бы обязательно, будь тут хоть немного осторожен. Но нет, усатый шёл совершенно на расслабоне, ничего не боясь и ни о чём не переживая, даже как-то гордо неся своё выпирающее пузо и демонстрируя его окружающим. Впрочем, поводом для гордости оно вполне себе было. Это кизримый символ достатка, свидетельство того, что гражданин вкусно и обильно ест, вдоволь пьёт и вообще ни в чём себе не отказывает. Окончательно успокоившись уже через пару кварталов, Дальше я шел за ним, не скрываясь, только выдерживая дистанцию метров в десять. Следуя за ним, мы прошли через новые ворота в Нижний город. Затем спустились почти до набережной, а потом оказались у самого натурального казино. В целом, здание было таким же, как и соседнее, каменным, в три этажа, с фигурно обитой железом дверью, но пара игральных костей привычного земного вида на вывеске над входом он не красноречиво намекал на находящееся внутри. Не испытывая никаких сомнений и промедлений, Усач зашёл внутрь. А вот и я нерешительно остановился, потоптавшись у порога, отошёл в сторонку и задумался. Вообще подобные заведения по утрам, а сейчас было утро, не работали. Эту информацию мне подкинула память Вальдемара, да и логика мне подсказывала, что это скорее вечернее ночное мероприятие. А это значит, что, что гражданин Альфонс тут не гость, а человек свой и далеко не посторонний. Если подумать ещё, то можно было вполне обоснованно предположить, что подобные заведения имеют определённые связи с криминалом, либо с лицами благородного сословия, которые в средневековье сами мало чем отличались от разбойников. А это уже означает, что у Саты не сам по себе, а член какой-то банды, и тронуть его просто так значит навлечь на себя гнев крыши. Надо оно мне. С одной стороны, аферистов подобного типа, обманывающих пожилых людей, я ещё земли терпеть не мог. С другой, моя способность дать достойный отпор бандитам тоже была весьма сомнительной. Колдовать могу только простенькие заклинания, да и те через одно место. Не эпическая битва добра со злом выйдет, а какой-то цирк. Противники скорее от смеха помрут, чем от моего колдовства. Так что вариант прямого силового столкновения отпадал. Можно было ещё рассуждать насчёт похищения злодея неизвестным героем в маске с последующим выбиванием сведений о тайнике, непременно богатом золотом и драгоценностями, с последующей раздачей всем нуждающимся. Но сорра с Рубином Гудом из меня тоже были так себе. Так что и этот вариант отпадал. Был ещё третий: тайно проследить за членами банды и шпионским путём выведить местоположение тайника, после чего добросовестно экспроприировать нетрудовые доходы. Но у меня из навыков шпионажа был только опыт компьютерных игр серии Вор и отчасти Хибман. Поэтому приходилось признать, что все это я могу привернуть только в своем воображении. Под такие невеселые мысли я еще с полчаса проторчал у казино, посматривая, выйдет мой объект наблюдения или нет. Но, похоже, санульчик засел там надолго. Постаравшись вспомнить место и восстановить весь маршрут нашего движения в памяти, я развернулся и потопал к набережной. Несмотря на неутешительные выводы, совсем бросить это дело я не мог. Не позволяла совесть и проснувшаяся злость. Поэтому я решил пока просто понаблюдать за Усачом и его бандами, но ну, а потом, быть может, и появится какой-то более реальный вариант решения проблемы. Почему я даже не думал идти в магистрат или к начальнику городской стражи? Да потому что крышей этого заведения мог оказаться и кто-то из них. И тогда вероятность моей безвременной кончины вырастала в геометрической прогрессии. Соваться сейчас внутрь было глупо. Только морду засвечу, да лишние подозрения вызову, поэтому я решил вернуться вечером, и уже смешавшись с обычной публикой, внимательно разведать что там и как. Тут в животе заурчало вновь. И схватившись за него, я начал оглядываться в поисках места, где бы не слишком дорого заморить червячка». Как назло, рынок, где можно было найти лоточника с какими-нибудь пирожками за медяк, был в противоположном конце города. А в заведениях более солидного типа у набережной, как выразились бы на земле, средний чек составлял уже целый серебряный. Но убегать, не оценив всех красот, было глупо. Тем более, что я давно хотел тут побывать. Пропадая до позднего вечера в библиотеке, никак не успевал посмотреть на местное море. И Вальдемар, как назло, никогда сюда не ходил, всем сердцем ненавидя водную стихию. Прибыв в Аванкарн на корабле, всё путешествие страдая от морской болезни и пережив по дороге сильнейший шторм, он даже близко приближаться к нему не хотел. Я же наоборот, о море мечтал, и никакие плохие воспоминания моего предшественника не могли эту тягу перебить. Выйдя из-за последней линии домов, я замер впитывая открывшуюся глазам картинку облокатившиеся каменные перила в начале спуска широкой лестницы что вела к одетой в камень набережной я оглядел её почти пустую плавно изгибающуюся повторяя очертания береговой линии вдохнул солёный морской воздух куда более приятный чем ароматы портового района и неторопливо начал спускаться было тихо Только изредка над головой проносились пронзительно крича чайки. Верхушки набегающих на неприступный камень волн украшали белые пенные барашки, и серо-синяя гладь воды уходила вдаль, до самого горизонта. Идиллия, которая, к сожалению, быстро оказалась нарушена. "Сарах, сынок, погоди, не спеши", услышал я за спиной взволнованный женский голос. А затем, мимо меня, перепрыгивая через две ступеньки, пронёсся мальчик лет семи, резко подскокавший по набережной, весело гагоча и напрочь сбивая весь философский настрой. Следом послышался торопливый стук каблучков, затем испуганный вскрик, и я едва успела обернуться и подставить руки, принимая на них летящее со ступеньки вниз женское тело. Ох, судорожно вцепилась в меня незнакомка. Я пошатнулся, чуть сам не проехав по ступеням вместе с ней, но удержался. Неся девушку на руках, спустился и аккуратно поставил на брусчатку набережной. Впрочем, Таня спешила отпускать мою шею, продолжая держаться за неё обеими руками. С удараня всё кончилось и вы в их безопасности. Мягко произнёс я, разглядывая красивое, слегка восточное лицо, как подсказала мне память Такой типаж был характерен для выходцев из княжества Остка, тоже граничившего с Арннской империей и находившегося восточнее неё. Простите, грудь женщины учащённо вздымалась, а лицо оставалось взволнованным. Я так испугалась, всё позади, произнёс я снова, рассматривая её. На вид ей можно было дать не больше лет 30 земных, а то и меньше, что вполне коррелировало с возрастом сына. Чуть смуглее, чем у меня кожа, волосы цвета вороного крыла, длинные ресницы и пухлые алые губы притягивали к себе взгляд. Заметив такое внимание с моей стороны, она смутилась. Отпустила мою шею и, отойдя на пару шагов, с проступившим румянцем произнесла «Благодарю вас за мое спасение, господин. Если бы не вы, моя жизнь могла бы сегодня трагически прерваться. Я рад, что оказался в это время в этом месте». Склонил я голову в ответ. «Такая красота не должна умирать». От моих слов незнакомка покраснела еще сильней, затем, спохватившись, представилась. «Жена купца первой гильдии Дарсана Русавра – Ясула». Я не применул представиться в ответ. «Вольдемар, профессор магии, преподаватель Академии магии Анкарна. Фамилия девушки была мне знакома, и я поинтересовался. А у вас нет младшего брата?» В моей группе учится тоже один русавр, Афсан. О боже, прижало та ладонью к арту с каким-то испугом глядя на меня. Так вы тут самый Вольдемар Лакарис? И вновь тот самый. Я с неудовольствием подумал, что моя репутация у студентов сильно далека от идеальной. Если уж даже их родственники меня воспринимают как какого-то злодея. Наверное, ваш брат про меня говорил много неприятного. Но уверяю вас, всё не так, как кажется на первый взгляд. Он не мой брат, внезапно тихо, ещё сильнее смутившись, ответила Исула. Афсан мой старший сын. "Даже так", удивлённо дёрнул я бровью. "Тогда простите сударыня, был обманут вашей молодостью и красотой, я не чутьню лукавил. Местные женщины сбивали меня с толку своим молодым и цветущим видом". Похоже, это была какая-то местная особенность на уровне генетики, не позволявшая угадать точный их возраст. "Честно сказать, и я удивлена", ответила, потупив взгляд женщина. "Он описывал жестокого и беспощадного тирана, не знающего жалости, а я вижу перед собой доброго и отзывчивого человека. К сожалению, студенты склонны демонизировать вполне естественную требовательность преподавателя, а и его стремление донести всю полноту знаний до сознания студента. Тут к нам подбежал младший сын Ясулы, дергая мать за руку и требуя идти дальше. И та предложила. «Вальдемар, не хотите прогуляться с нами? Афсан столько всего говорит про учебу, что мне сложно разобраться, где правда, а где вымысел». «Конечно, Ясула. Кивну я. С превеликим удовольствием. Только я приостановился. А ваш муж не будет против?» Мой муж почти всё время занят своими торговыми вопросами, постоянно отсутствует дома. Убнулась женщина, к тому же вы преподаватель нашего сына. Не думаю, что подобная беседа, да ещё и у всех на виду, способна меняскомпрометировать. Что ж, тогда не вижу никаких препятствий к ударению. Тут мы же вот снова предательски заурчал. Благо за шумом волн этого не было слышно. И я с некоторым сожалением подумал, что еда вновь откладывается. Но общение с родителями студента было несомненно важнее какого-то завтрака.